Глава 29 Раздражающий сигнал будильника выворачивает все органы. Встаю на автомате. Тяжело, еще не проснувшись. Свешиваю ноги и как робот проговариваю список дел у себя в голове. Нужно принять душ, взбодриться до того, как встанет лев. Приготовить ему покушать, затем разбудить, покормить, переодеть... На работу сегодня не поеду. Пока не найду хорошую няню, из дома ни ногой. Поработаю дистанционно, запрягу помощника, если нужны какие-то документы на подпись. Справимся. Но ни одной пустоголовой бабе не доверю своего сына. Ах, точно, нужно ведь еще развесить вещи льва. Василиса их вчера перестирала. Василиса. Распахиваю глаза. Точно. Радова. Она еще здесь или успела убежать? Мысль о ней и сыне, который, возможно, уже проснулся и дожидается меня в кроватке, порывом поднимает с постели. Первым делом проверяю пустую детскую. Останавливаюсь посреди коридора, прислушиваюсь. На первом этаже в стороне кухни слышу детский лепет. Дергаю носом, улавливаю запах еды в этом доме. Он когда-то вообще был здесь? Маша никогда не готовила, заказывала доставку, либо мы ездили по ресторанам. А тут пахнет едой. Потрясённый, спускаясь вниз по лестнице на первый этаж. Гостиная, вчера все еще пребывающая, немного в хаосе, вычищена до блеска. Дверь в постирочную открыта, на сушилках висят детские вещи. я сколько проспал вообще! Взгляд по привычке опускается на наручные часы. Вспомнив, что снимаю их перед сном, перевожу взгляд на цифровые часы на журнальном столике. «Десять утра? Я что, вырубил все будильники и очнулся только в ответ на последний?» Никогда так поздно не вставал. А тут, выпучив глаза, все еще не понимаю, что сегодня происходит. «Я проспал, в доме вкусно пахнет едой». Такая чистота и порядок в этом доме были только благодаря Анастасии, женщине, которую Маша нанимала каждый день для уборки и поддержания порядка. Но она временно не может выполнять свои обязанности. Легла в больницу по состоянию здоровья. Ее-то я и жду. Только ей могу доверить сына. А выйдет Анастасия только через две недели. Аккуратно захожу на кухню под детский лепет льва. Он всегда был активен, но сегодня... Через чур. Разговаривает с Василисой на своем языке, пока та сидит напротив и кормит его кашей. «Ни планета, ни комета, на Луну летит ракета! Вжух!» Девушка запускает ложку в открытый ротик огонька и улыбается. «Какой ты молодец! Почти все съел!» «Ав!» — Аф! восклицает и строит ей всякие моськи. «Интересно!» — улыбаюсь, невольно останавливаясь у входа в просторную кухню. Василиса поднимает на меня взгляд, а сынок оборачивается и звонко кричит. Апа! «О, вы наконец-то встали!» «Да, извини, задержал тебя!» «Ого, Покровский извиняется!» — не упускает момента подшутить. «Я отмечу этот день красным в календаре!» «Ехидна!» «Есть немного!» Она встает со стула, вытирает салфеткой лицо льва. «Только сейчас понимаю, что мой сын в норме. Отек прошел, только немного осталась сыпь. И лишь она напоминает мне о вчерашнем кошмаре и пережитых эмоциях». «Ему можно так много каши?» Спрашиваю чисто из интереса, разглядывая пустую тарелочку. Помню, я давал максимум ложку или две, боясь, что сделаю что-то не так. Как Маша с ним справлялась, не знаю. «Нужно?» — как-то осуждающий говорит. «Не знаю, какой рацион был до этого, но его уже можно кормить нормальной взрослой едой. Конечно, не фуа или паштетом из куриной печени, но кашки, супчики, овощи на пару, творожок. И никаких конфет в этом списке нет. Слышали, да?» «Да понял я!» — хмурюсь. «Один раз дал конфету, так теперь будет до конца жизни припоминать?» «Садитесь, я и нам кашу сварила. Но я уже поела, пока вы спали». «Я думал, ты уже ушла». «Ага, и бросила ребенка одного? Вы меня за кого принимаете?» Пожимаю плечами. «Кто тебя знает? Ты мне чужой человек, я не знаю, что у тебя в голове». Что уж говорить, я от собственной жены подлянки не ожидал. Зануда вы, — ворчит. Я не это имела в виду, а то, что нормальные люди детей не бросают. Прости. Второй раз извиняетесь, Хороший сон идет вам на пользу. Больше спите, может, перестанете быть таким злым. Я улыбаюсь. Я-то злой. Самый добрый человек на свете. Оставляю это без комментариев, прохожу к столу. Довольно смотрю на сына. Сытый, радостный, хватает бутылочку с водой. А передо мной появляется тарелка, полная каши. На молоке, с маслом. Да такая ароматная, что чуть слюни не текут. Я давно домашней еды не ел. Да и кашу тоже. Завтраки вообще пропускаю, ограничиваюсь кофе. Ем только в обед, но и там совсем другое поэтому с каким-то восхищением и трепетом черпаю ложкой и пробую. «Вкусно!» — выдыхаю. «Теперь понятно, почему Лев столько съел». «У него она не сладкая», — Василиса высовывает язык и кривится. «И масла нет. ПП каша». «Ты моего сына на ЗОЖ подсадила?» «Да», — довольно улыбается. «В его случае по-другому никак. Я еще вам суп сварю. Покормите его в обед». Коротко киваю. «Спасибо». «И вещи, когда высохнут, обязательно их погладьте. И желательно делать это в той же комнате, где они и висят. Не стоит вытаскивать гладильную доску с горячим утюгом в гостиную. Огонек редко сидит на месте. Не дай бог зацепит что-нибудь». «Согласен». Засовываю вторую ложку в рот. Прошлая няня была глупой. Я заметила. Василиса вздыхает и ставит руки по бокам. Ладно, я готовить, а вы пока занимаетесь своими делами. До обеда у вас время есть. Потом я поеду. Какая же она серьезная и ответственная. И черт, и почему это только притягивает? Так точно, мэм. Усмехаясь, чуть ли не отдавая ей честь. Не девушка, а мое спасение. Правда, потом настроение катится вниз. Я возвращаюсь к работе, и время пролетает так быстро, что я не замечаю, как наступает обед. А потом Радова уезжает, давая мне очередные наставления. «Пишите, если что», — говорит она напоследок, закидывая лямку рюкзака на плечо. «Зря ты это сказала, Вась». Отец-одиночка без опыта разорвет твой телефон в пух и прах. Но для начала мы попробуем справиться сами».